Глава 194. Браникнавения. Мадам Шарон. Да, я явно где-то уже слышал про добронахой, извясную светскую левицу. Жена Менардо промолчала и перевела взгляд на сухопарую женщину, которая пришла с ней в охранную компанию Терновник. Одетая в чёрное платье и шляпку, женщина пожала губами и сказала: "Да, мадам Шарон, жена покойного добронахой. Она, она Женщина слегка запнулась и яростно выплюнула: "Шлёха!" Услышав крепкое ругательство, Калейн тут же вспомнила интимную сцену с участием мадам Шарон и то, как она вела себя после произошедшего. В тот раз светская львица казалась взволнованной, но внутри была абсолютно спокойна. Калейн тут же поверила в ведущие про эту женщину слухи и моставалось только посочувствовать покойному барону. Не то чтобы мадам Шарон не могла снова выйти замуж, Но её развязное поведение делает его роганосцем, пусть даже и мёртвым. Дэн выглядел так, будто ничего не случилось. Он сел напротив дам и успокаивающе заговорил. Это не делает её преступницей. Для нас всех очевидно, что мадам Шаррон очень влиятельна, и если мы начнём за ней следить, последствия могут быть слишком серьёзные. А она преступница! зло крикнула сухопарая леди. Она убила моего брата! Её любовники надавили на полицию, сделали так, чтобы полиция сказала, что мой брат умер от пьянства и распутной жизни. Они, они все преступники. Клинет отметил, что это женщина сестры Меннарда, и снова посочувствовал Борону. Да уж, наша слежка может привести к жуткому скандалу, и подобную просьбу не передашь с горничной. Лучше действовать самой, чтобы про это никто не узнал. А подарила Клейда. Миссис Мейнард похлопала женщину по руке и сказала глубоким, но холодным голосом: "Она преступница. Если вы пострадаете из-за этого, я помогу вам всем, чем смогу". Этот тон отметил про себя Клейн. Какая ожидалась от дочери главы новой партии. Но если бы полиция не верила результатам моего ритуала, они бы не выдержали её давления. Над столом повисла тишина, после чего Дон решил заговорить. "Хорошо, Ещё один вопрос. Почему вы так уверены, что мы что-то найдём? Торговец табаком Викрой рассказал мне о вас. Тощя женщина качнула головой. Она сказала, что вы лучшие из лучших и можете сделать то, на что другие не способны. Викрой, торговец табаком. Кто это? Озадачился Клейн и невозмутимо посмотрел на капитана. Тот выглядел так же растерянно. Вот дурак. Клейн мысленно вздохнул. И почему он делался, что капитан понимает такую речь, ведь даже я не помню. Сухопарая леди заметила непонимание и быстро добавила: "Мужчина, у которого украли сына, вы нашли его". "А, это он". Клинв вспомнил его. "Расследование позволило нам обнаружить дневник Антигонов". "Да, помню такого", ответил Дэн. "В течение двух недель". Сухопарая женщина начала рассказывать о своём плане. "Следите за этой шлюхой". Даже если ничего не найдёте, у вас будет список мест, которые она посещала, или людей, которые приходили к ней. Мы заплатим 50 фунтов. Женщина задумалась на секунду, после чего добавила: Если найдёте какие-то улики, мы добавим ещё 200 фунтов. Так и много, к Лену стало немного стыдно. Он нанимал детектива Генри всего за 7 фунтов. Согласен, ответил Дэн. Можем подписать контракт прямо сейчас. 20 фунтов предоплата. Капитан, у нас а так не хватает людей. Дело она высоко огромное, думал Клейн, хотя и сам был заинтригован. Хорошо, кивнул мистер Сминартс. Я вам верю. Пожалуйста, не разочаруйте меня. Дэн молча кивнул, после чего обратился к разданью. Пожалуйста, помоги тогда мне заключить контракты. Когда женщины подписали контракты и внесли предоплату, Дана молча смотрел затем, как они выходят из комнаты. Когда женщины вышли, он скосил взгляд на Клейна и произнёс: "Это дело будет вашим". "А?" удивился Клейн. "Разве не вы хотели изучить наружное наблюдение?" Спросил, Дана улыбнулся. "Ловите момент. Тем более ваше участие в деле Ланавусу уже не требуется". "Хорошо", обрадовался Клейн. Мысли замятались в голове Клейна. По правилам половина суммы пойдёт в миссариание в счёт общих расходов. Расставшиеся 66 должно быть разделено между участниками, но за дело отвечаю только я. Значит, гарантированно получу 25 фунтов вне зависимости от результатов расследования. Плюс недельное жалование. А вот если найду какую-нибудь зацепку, то смогу заработать 125 фунтов. Какой щедрый капитан. Утром получу от слежки у Леонардо и Фрея. И до конца недели можете не ходить на тренировки. Да, думаю, вы уже достаточно готовы. Я сообщу Гавейну. Учиться у Леонардо и Фрая? Странно. Столь неожиданный поворот событий. Задача Клейна в его представлении Леонардо мог использовать только один метод играть на лютне и под предлогом внедрения соблазнить мадам Шарон. А подход Фрая был бы полностью противоположным. Он вёл себя холодно и отстранённо, куда бы он ни пошёл. Фрейв всегда привлекал внимание. Как такие люди могут быть шпиками? Хорошо, ответил Клейн. Дэнкевнуло направился к стойке, но на полпути остановился. Торговец табаком. Что с ним было? Вы помните? Так, подумал Клейн, прикрыв глаза рукой. Вы ничего не знали. Тогда почему вели себя так уверенно? Следуя наставлениям Леонардо, Клейн не стал спешить и следить за мадам Шарон, хотя он знал, что она остановилась на Ост-Настрит в восточной части города. Не стоит безрассудно следовать за целью, говорил Леонард. Сначала нужно узнать её распорядок дня, а то дестовой одиночку можно чего-нибудь не заметить, если тебе, конечно, не нужно есть, пить, спать и бывать дома. По следовав совету, Клейн нашёл в пабе Гончая Говорят Риад и заплатил им 5 фунтов за то, чтобы его люди следили за мадам Шарон. И он знали, что она обычно делает. Хорошо, что раскудо вернуть. Хм, но почему мне кажется, что он нас подряде? Думал Клейн, получив отчёт главаря ближе к вечеру в пятницу. Назвать это отчётом, конечно, оскорбить настоящих детективов. Почтённые мафиози были безграмотными, а они полагались на рисунки, которые затем интерпретировала и выстраивала более образованный босс. Ведь он целый год посещал воскресную школу. Голова Клейна разболелась от одного только вида этого отчёта, и к концу чтения боль только усилилась. В отчёте говорится, что мадам Шарон редко покидает дом. Гости тоже немного переживают смерть Мейнарда, а и впочтенные сообразительные даже опросили горничную. Хм. Сегодня вечером она приглашена на банкет консервативной партии. И будет очень поздно или не вернётся. Отличная возможность попробовать полученные знания на практике, подумал Клейн. решая пробраться к женщине в дом и поискать Юлики. После завершения дела Ланавуса и целана и временного прекращения тренировок у него осталось только два вопроса: Красный дымоход и слежка за мадам Шарон. Другими словами, он был полностью свободен. 2 дня назад он получил ответ мистера Азика. В письме было только одно предложение: "Я достал все пожирающий глад, и кое что вспомнил". Эти слова окончательно подтвердили, что именно мистер Азик убил Салана. И что его страдающим наидзеи учитель по тусторонней высокой последовательности. Правда, спрашивать о чём именно вспомнил учитель, Клен не посмел. Азик не хотел говорить об этом, иначе написал бы сам. В своём ответе Клен сообщил, что артефакт жаждет плоти, крови или душ живых людей, и что ему нужно найти безопасный способ запечатать артефакт. Ко всему прочему, справедливости висельник ещё не молились ему, но не то, чтобы это было проблемой. Клен понимал, что не останется слежки И не рискует произносить его имя. Газовая лампа освещала улицу, высоко в небе над Остна-стрит повисла алая луна. Кален тихо перебрался через наружную стену дома мадам Шарон. Все благодаря координации и ловкости клоуна, он прошёл через сад, подошёл к углу дома и поднялся по водосточной трубе на балкон второго этажа. Когда он был ребёнком, ему никогда не удавалось залезть на деревья, так что этот поступок стал для него поистине героическим. Борин засунул руку в карман своей чёрной штормовки и вытащил карту Таро. Поросунув карту в щель между дверью и стеной, Колеин осторожно поднял задвижку. Слуги такие беспечные. Стоило им только повесить замок, тихо пробормотал Колеин. В противном случае пришлось бы залезть в окно. Он аккуратно закрыл балконную дверь и почувствовал слабый запах духов. Этот запах напомнил ему аромат женщины, от которой кружилась голова и повышалось давление в нижней части тела. Колин почувствовал лёгкое головокружение. Его тело тоже среагировало на запах, и чтобы успокоиться, он быстро вошёл в состояние гитации и охмельнулся. Мадам балуется афродизиаком.